Немногочисленные зрители понемногу расходились, и я, попросив обе пары подождать минутку, начал складывать разбросанные принадлежности в кучку. Ни на одной вещи не было фамилии владельца. Все снаряжение стандартное. Такое продают в любой художественной лавке. Набор предназначенный для художников-профессионалов, а не дешевка, которая делают для студентов. Все вещи не новые, но и не старые. Сама картина, как оказалось, была не на полотне, натянутом на раму, а на твердом картоне. Я сложил все возле стены, поставил банки из масла и скипидара и тряпкой вытер руки. «Все», — сказал я, — «идем». Они были американцами, все богатые, отошедшие отдел и увлекающиеся скачками. Мистер и миссис Говард К. Петрович из Роджвилла штат Нью-Джерси, и мистер и миссис Уайт Эл Минчлес из Картера, штат Иллинойс. Уайт Минчлес, тот, который призывал остальных к молчанию, заказал четыре порции кофе с густым слоем сливок и один черный, черный для него самого. Это был седовласый мужчина с величественными манерами и бледным лицом горожанина. Но ну, юный друг, послушаем все сначала». «Хм», — пробормотал я, — «а где начало?» «Тот парень, художник, набросился на моего друга Джика только потому, что тот назвал его уголовным преступником, верно?» «Ого», — кивнула миссис Петрович, — «я слышала, мы уже выходили из зала». «А зачем ваш друг оскорбил художника?» «Нет ничего преступного в копировании хороших картин», — тоном знатока заявила миссис Минчелес. В Лувре из-за таких студентов-копиистов невозможно подступиться к Монне Лизе. У нее были подкрашенные голубым шампунем и начесанные волосы, костюм из немнущейся ткани цвета морской волны и много бриллиантов. На лице навсегда застывшая гримаса неодобрения, но интеллекта явно маловато. «Все зависит от того, для чего копируют», — пояснил я. Если человек собирается выдать копию за оригинал, то это будет настоящим мошенничеством. «Так вы считаете, что молодой человек занимался именно этим?» начала была миссис Петрович, но Уайт Минчлес прервал ее жестом и громким вопросом. «Вы хотите сказать, что юный художник срисовывал Маннинга, чтобы затем продать копию как оригинал?» Э, ха, замялся я». «И вы хотите сказать, — продолжал он, — что Маннинг, о котором он говорил, что мы можем его приобрести, тоже является подделкой?» Присутствующие одновременно испугались такой возможности и подивились проницательности Уайта. «Не знаю», — сознался я. «Мне просто хотелось бы посмотреть на того манинга собственными глазами». «А может, вы сами хотите приобрести Маннинга?» Или просто выступаете как посредник?» Вопросы Уайта были суровы и язвительны. «Ни в коей мере», — ответил я. Но если так», — Уайт вопросительно взглянул на остальных и уловил их молчаливое согласие. Он сказал, насколько я помню, что есть хорошая картина Маннинга на тему скачек за весьма умеренную цену в маленькой галерее неподалеку. Он пошарил в наружном кармане. «Ага, вот оно. Яра Ривер Файн Артс. Третий поворот по улице Свенсона, и там ярдов двадцать». «Нам он сказал то же самое», — смиренно проговорил мистер Петрович. «А внешне такой приятный молодой человек», — добавила миссис Петрович. «Все расспрашивал о нашем путешествии» интересовался, на кого мы поставим на розыгрыше кубка. «Спросил, куда мы собираемся ехать после Мельбурна, припомнил мистер Петрович, и мы ответили, что в Аделаиду, а тогда он сказал, что Алис Спрингс в Австралии является мекой для художников и посоветовал нам там обязательно посетить салон Яра Артс той же самой фирмы. У них всегда есть хорошие картины». «Мистер Петрович наверняка понял бы меня превратно, если бы я наклонился над столом и крепко обнял его. И я сосредоточил свое внимание на кофе». «Мы сказали, что поедем в Сидней», — уведомил меня Уайт Минчлес. На это он никак не отреагировал и никаких предложений не делал. Высокие стаканы были уже почти пусты. Уайт Минчлес взглянул на часы, и проглотил остатки своего черного кофе. «А вы нам так и не сказали», — начала несколько сбитая с толку миссис Петрович, «почему ваш друг назвал молодого человека преступником? То есть я могу понять, почему парень напал на вашего друга и сбежал, если он действительно преступник, но почему ваш друг пришел к такой мысли?» «Я только что хотел задать такой же вопрос». — важно произнес Уайт. Напыщенный болтун, — подумал я. Мой друг Джиг — настоящий художник. Он не выносит дилетантов в искусстве, поэтому и назвал его работу преступлением. С таким же успехом он мог бы назвать его рисование мазнёй или почкатней. И... и всё, — разочаровалась она. Ну... «Молодой человек работал красками, которые обычно не смешиваются. А Джек – человек требовательный. Он не может спокойно смотреть, если краски используются не как следует». «А что это значит «не смешиваются»?» «Краски – это химикаты», – снисходительно пояснил я. «Большинство из них не влияют одна на другую, но надо быть осторожным». «А к чему приводит неосторожность?» — поинтересовалась Руфи Минчлис. «Ну, ничего, конечно, не взорвется», — улыбнулся я. «Просто... но ну, если смешивать белила, а в них есть свинец с желтым кадмием, который содержит серу, как на ваших глазах делал тот молодой человек, то вы получите приятный бледный тон. Но оба вещества взаимодействуют и с течением времени темнеют, что изменяет картину». «И ваш друг назвал его действие уголовным преступлением?» «Недоверчиво переспросил Уайт. Но ведь это, пожалуй, чересчур». Э, ну, к примеру, Ван Гог пользовался ярко-желтой краской, являющейся соединением хрома, когда рисовал свои подсолнухи. Желтый кадми тогда еще не был открыт, а желтый хром, как выяснилось, разлагается» и лет через двести дает зеленовато-черный тон. Так вот, подсолнухи уже имеют странный вид, и до сих пор еще никто не придумал, как остановить процесс. Но ведь парень рисовал не для потомков, вышла из себя Руфи. А что он не Ван Гог, то оно сразу видно. Я решил не говорить им, что Джик надеется на признание в двадцать третьем столетии. Он всегда был одержим идеей стабильности Тона и когда-то затянул меня на курс химии красок. Американцы поднялись, собираясь уйти. «Все было удивительно интересно», — с улыбкой заявил Уайт и, заканчивая разговор, добавил, «но я все-таки лучше вложу свои деньги в оборотный капитал».